Разовьюсь! Папа, помнишь, ты говорил, что самое большое животное на Земле – это голубой кит? Интересно, а какое животное самое маленькое на Земле? Это землеройка карликовая белозубка Да, она вот так называется Ее длина от хвоста до кончика носа около пяти сантиметров И то это будет самая большая карликовая белозубка А весит она всего полтора грамма Бывает и два с половиной грамма Но все равно это очень-очень мало Это и есть самый маленький зверь на земле Ой, а какие же тогда у них маленькие дети? Очень маленькие, ну просто крошечные А мамы-белозубки очень заботливые Вот ты знаешь, как они водят своих малышей? Цепочкой То есть первый детеныш цепляется за мамин хвост А другой держится за хвост первого Все вместе они образуют такую неразрывную цепь, которая движется по дороге Ты только представь, как это забавно выглядит А где они живут? У нас в России белозубки встречаются в Подмосковье, а на Урале, в Прибайкалье, в Приморском крае А также в Южной Европе, Северной Африке и некоторых странах Азии тоже живет карликовая белозубка Ты знаешь, землеройки ведут исключительно активный образ жизни Они постоянно в движении ха. И поэтому они очень много едят Едят они и днем, и ночью За сутки они съедают корма в 2-4 раза больше, чем весят сами ха вот ты только представь себе Это как если бы ты съедал в день, ну, около 100 килограммов еды Да Если землеройка останется без еды в течение двух часов, да она просто погибнет Вот такой он, ха -ха. самый маленький зверь на свете Шоу